1. Смерть императора. Шёл 180 год нашей эры. Марк Аврелий, прикованный к постели, умирал в своем военном лагере в Виндабоне, современной Вене. А на северной границе на исходе была очередная затяжная и суровая зима. Уже шесть дней не спадал сильный жар, и его состояние стремительно ухудшалось. Все его врачи понимали, что император падет жертвой черной оспы, чумы Антонина, которая свирепствовала в империи последние 14 лет. В свои неполные 60 Марк был слаб физически и вряд ли смог бы выздороветь. Однако на взгляд присутствующих врачей и придворных, он был удивительно спокойным, практически безразличным. К этому моменту Марк готовился всю свою жизнь Философия стоика, в которую он исповедовал, научила его размышлять о собственной смертности, не теряя разума и самообладания. Стоики учили воспринимать смерть как освобождение от рабства. Но философское отношение к смерти пришло к Марку не сразу. Отец Марка умер, когда мальчику было всего шесть лет, погрузив его в пучину скорби. В семнадцать лет его усыновил император Антонин Пий. Это было частью плана преемственности титула, задуманного его предшественником Адрианом, который разглядел в маленьком мальчике недюжинные способности, предрекавшие ему мудрость и величие. Но юноша неохотно покидал родительский дом. Во дворце Антонин собрал для Марка лучших учителей риторики и философии, чтобы подготовить его к принятию императорского титула. Среди его наставников были эксперты по платонизму и аристотелизму. Но философское образование Марка главным образом сосредоточилось на стоицизме. Эти ученые мужи стали его семьей. Известно, что когда умер один из его любимых наставников, Марк был вне себя от горя и так рыдал, что слуги пытались его связать. Они боялись, что люди сочтут такое поведение неподобающим для будущего правителя. Но Антонин велел им оставить Марка в покое. Дать ему побыть хоть раз просто человеком, способным на чувство, которое не исключает ни философия, ни императорский титул. Спустя годы, потеряв несколько своих детей, Марк еще один раз позволил себе разрыдаться на публике. Слушалось дело, где он выступал в качестве председателя суда, и во время своей защитительной речи адвокат произнес "Блаженны те, кто умер во время чумы". У Марка было доброе любящее сердце, и утрата оставила в нем глубокий шрам. На протяжении всей своей жизни он все больше убеждался в действенности античных принципов стоицизма. Когда судьба уносит твоих близких, и ты не знаешь, как справиться с горем. И вот лежа на смертном одре, он снова вспоминает тех, кого потерял. Несколькими годами ранее умерла его жена, императрица Фаустина. Ей было тогда 35. лет. За свою жизнь он видел, как умирают его 13 детей. Из восьми дочерей выжили только 4, а из пяти сыновей только один Комод. Но смерть была повсюду. Во время правления Марка Мелиона римлян гибли в войнах или от смертельных болезней, которые шли рука об руку, поскольку лагеря легионеров были наиболее подвержены вспышкам эпидемий, особенно зимой. Воздух вокруг него был пропитан сладковатым запахом ладана, Римляне надеялись, что он поможет предотвратить распространение болезни. Вот уже 10 лет запах дыма и ладана напоминает Марку о том, что он живет под тенью смерти, и не сегодня, завтра может настать его черед. Заражение чумой не всегда приводило к летальному исходу, но по наблюдениям знаменитого придворного врача Марка Галена, жертвы болезни неизбежно умирают, когда их кал становится дёгтеобразным. что является признаком кишечного кровотечения. Может быть, именно поэтому врачи Марка были так уверены, что он умирает, а может, они думали, что с возрастом его организм сильно ослаб. На протяжении всей взрослой жизни Марка мучили хронические боли в груди и животе и прочая напасть. У него был плохой аппетит. Теперь он добровольно отказывается от пищи и воды, чтобы ускорить собственную кончину. Сократ любил говорить, что смерть похожа на шута в ужасной маске, вырядившегося страшилищем, чтобы пугать маленьких детей. Мудрец осторожно срывает эту маску и заглянув за нее, понимает, что там нет ничего страшного. Благодаря такой подготовке длиною в жизнь, теперь, когда смерть подобралась совсем близко, Марк больше не боится ее, как это бывало, когда она казалась далекой. Он просит врачей подробно описать, что происходит внутри его тела, чтобы самому поразмышлять над этими симптомами с выученной невозмутимостью истинного философа. Его голос слаб, а язвы во рту и горле мешают ему говорить. Он очень быстро устает и жестом прогоняет их, желая продолжить свои размышления в одиночестве. Один в своей комнате он прислушивается к своему свистящему дыханию и больше не чувствует себя императором. Просто дряхлым стариком, изнуренным болезнью и умирающим. Он поворачивает голову и видит свое отражение в зеркальной поверхности золотой статуэтки богини Фортуны у своей постели. Его наставники в Стоике рекомендовали ему каждый раз при взгляде на свое отражение выполнять духовное упражнение, призванное укрепить его эмоциональную выдержку и примириться с неизбежностью смерти. Прилагая немалые усилия, чтобы сфокусировать взгляд на своем отражении, он пытается вспомнить одного из давно почивших римских императоров, что правили до него. Сначала ему является образ Антонина, его приемного отца, затем его приемного деда, императора Адриана. Ему начинает казаться, что его отражение приобретает черты, изображённые на картинах и в скульптурах Августов, которые основали империю два века назад. Интересно, где они сейчас? мысленно вопрошает Марк и шепотом отвечает. Нигде. Если это нигде существует. Он терпеливо, превозмогая дремоту, продолжает размышлять о смерти императоров, которые правили до него. От них ничего не осталось, кроме костей и пыли. Их некогда блистательная жизнь постепенно стала незначительной для последующих поколений, наполовину забывших о них. Даже их имена окажутся устаревшими, будя воспоминания о прошлых эпохах. Будучи еще мальчишкой, Марк подружился с императором Адрианом, и они вместе охотились на кабанов. Теперь Марк командует молодыми офицерами, для которых Адриан лишь известное имя в учебнике по истории. Его настоящее живое тело давно заменили портреты и статуи. Антонин, Адриан, Август они все давно почили. Все, начиная с Александра Македонского и заканчивая его вожчиком Мула, который был простолюдином, покоятся в одной земле. Будь ты богач или нищий, всех ожидает одна судьба. Эту нить рассуждений грубо прервал из-за многочисленных язв, образовавшихся в глотке приступ кашля, вместе с которым изо рта Марка выскочили кусочки слизистой с скровы. Император мечется в жару, и кажется, что симптомы его болезни, причиняющие боль и дискомфорт, состязаются друг с другом за внимание. Но Марку удается переключиться на другой предмет своих размышлений. Он утешает себя тем, что лишь один из многих уже почивших людей. Скоро от него тоже ничего не останется, кроме имени в исторических книгах, а когда-нибудь забудут даже его имя. Так он размышляет о своей смертности. Практикуя упражнения стойков, освоенные еще в юности. Как только мы полностью примем факт собственной кончины, как чего-то неизбежного, сразу теряет смысл желание бессмертия, стремление быть вечно крепким, как алмаз, или свободным, словно птица в полете. Как только мы четко осознаем, что некоторых бед не миновать, отпадет нужда о них беспокоиться. Мы не будем страстно желать того, что нам недоступно. Если с предельной ясностью увидим, что наши желания бесплодны. если воспринимать смерть как обыденность, неотъемлемую часть жизни, мудрого человека она должна пугать меньше всего. Начав изучать философию еще в детском возрасте, Марк всерьез ею увлекся на третьем десятке жизни, когда твердо решил стать стойком. С тех пор он ежедневно практиковал духовные упражнения стойков, тренировал свой ум и тело, обуздывал страсти и полностью переродился как человек и как правитель в личность, приближающуюся к идеалу стоиков. Он систематически работал над развитием мудрости и выдержки, взяв за образец философов, чьи учения он разделял, а также великих мужей, которыми он восхищался, прежде всего Антонина. Он пытался научиться, как они встречать разные невзгоды со спокойным достоинством. Марк внимательно наблюдал за тем, как они жили в согласии со своим разумом и проявляли главные добродетели: мудрость, справедливость, мужество и умеренность. Стоики переживали боль утраты, но никогда не поддавались отчаянию. Марк перенес столько лишений, так натренировал свою душу перед лицом скорби, что больше не мог непроизвольно расплакаться. Он больше не вопрошает, почему и как это могло случиться. Марк старается просто не допускать этих мыслей в голову. Он постиг, что смерть естественная и неизбежная часть жизни. Теперь, когда настал его час, он встречает ее с философским отношением. Можно даже сказать, что Марк примирился со смертью. Он не перестал лить слезы и оплакивать утраты, просто делал это как мудрый человек. Император больше не усугублял свое естественное горе, жалуясь и проклиная судьбу. Несколькими годами ранее, после того, как Марк закончил вести дневник размышлений, он переживал последнюю стадию своего духовного путешествия. Лежа в муках и стараясь приблизить свою кончину, Марк внушает себе, что вот так он умирал не раз на протяжении всей своей жизни. Первый раз умер марк ребенок, когда вступил в права наследника имперского трона, приняв титул Цезаря после ухода из жизни Адриана. Когда не стало Антонина, умер Марк Юный Цезарь, вступая в права римского императора, когда он покинул Рим, чтобы возглавить северные легионы во время маркоманских войн, наступила очередная смерть. Переход к военной жизни и пребыванию на чужбине. Теперь он дряхлый старик встречает смерть не в первый, а в последний раз. С самого рождения мы постоянно умираем, и это касается не только знаменательных жизненных периодов. Это происходит каждый день. По словам Марка, с момента рождения наше тело изменяется. Любой человек сегодня уже не тот, что был вчера. Тот, кто это понимает, легче смиряется с потерями. Держаться за жизнь все равно, что пытаться схватить воду в горной речке. Марка все больше одолевает сонливость, и кажется, он готов испустить дух, но он делает усилия и садится на постель. Императору нужно было закончить еще одно дело. Он приказывает стражникам прислать к нему членов его семьи и приближенных придворных, друзей императора, и те собираются в его лагере. Несмотря на кажущуюся немощность и многочисленные болезни, которые он пережил на своем веку, Марк известен своей стойкостью. Он не раз находился на краю смерти, но на сей раз врачи убедили его, что шансов на выздоровление нет. Все понимают, что конец близок. Марк прощается со своими любимыми друзьями, зятьями и четырьмя оставшимися в живых дочерьми. Он хотел бы поцеловать их всех, но пораженный чумой, не смеет приблизиться к своим близким. Его зять Помпиан тоже здесь. Он его правая рука и верховный главнокомандующий во время маркоманских войн. В числе присутствующих и его верный друг Аофидий Викторин, Брутий Презент, тесть Комода И ещё один его зять, Гай Клавдий Север, ближайший друг и коллега по философии. Со скорбно торжественными лицами стоят они вокруг его ложа. Марк убедительно просит позаботиться о Комаде, его единственном выжившем сыне, который был его соправителем на протяжении последних трех лет. Он созвал для него лучших учителей, но их влияние уже не имело веса в его глазах. Если звездный час Марка наступил лишь в 40 То Комод принял имперский титул, когда ему было только 16 лет. Молодые императоры склонны подаваться светским соблазнам. Таков был император Нерон. Марк видит, что и его сын катится по наклонной. Он просит своих друзей, особенно Помпиана, позаботиться о нравственном воспитании Комода и принять в его судьбе такое участие, как если бы он был их собственным сыном. Марк объявил Комода своим официальным наследником, даровав ему титул Цезаря, когда тому было лишь пять лет. Младший брат Комода, Марк Анивер, тоже получил этот титул, но умер вскоре после этого. Марк надеялся, что оба его сына когда-нибудь будут править вместе. Все планы преемственности, которые Марк согласовывал с Сенатом, оказывались провальными. Тем не менее, в условиях разразившейся первой Маркоманской войны и сопутствующей ей чумы необходимо было назначить наследника для обеспечения стабильности империи и защиты ее трона от посягательств узурпаторов. Во время предыдущего приступа болезни пятью годами ранее ходили слухи, что Марк уже почил. Его самый влиятельный военачальник в восточных провинциях, Авидий Кассий был провозглашен императором египетскими легионами. В связи с чем Разразилась короткая гражданская война. Марк незамедлительно отправил Комода из Рима на северную границу для принятия тоги зрелости, которая знаменовала его вступление во взрослую жизнь. После подавления восстания Марк решил ускорить процесс назначения Комода императором. Умри он без наследников, вполне возможно, разразилась бы еще одна гражданская война. Даже если заменить Комода на данном этапе временным правителем, Империя останется незащищенной от посягательств на ее трон. Это обстоятельства могут использовать северные племена и возобновить свои атаки, а еще одно вторжение захватчиков положит конец существованию Римской империи. Марк очень надеялся, что Коммот последует советам своих верных учителей и наставников. Однако многочисленные нахлебники приближенные, которые уговаривали его вернуться в Рим, поколебали его решимость. Пока его армия с ним под неусыпным оком Помпиана, есть еще надежда, что Коммот наберется мудрости и станет грамотным правителем. В отличие от своего отца, Коммот не проявляет интереса к философии. Вдруг, в самом разгаре их беседы, Марк падает лицом вниз и теряет сознание. Его друзья встревожены и начинают безутешно рыдать, потому что думают, что он умирает, но врачам удается привести его в сознание. Увидев встревоженные лица своих охваченных горем соратников, он вместо того, чтобы испугаться собственной смерти, обращает на них свое внимание. Он видит, что они оплакивают его так же, как он оплакивал свою жену и детей, а также многочисленных друзей и учителей, которых терял на протяжении всей жизни. Теперь, когда умирает он сам, Марк не видит нужды в их слезах. Какой смысл сокрушаться о том, что неизбежно и не зависит от его воли? куда важнее, чтобы они взяли себя в руки и грамотно устроили восхождение к на трон. И хотя Марк пребывает в полубессознательном состоянии, его мозг ясен, как никогда. Он призывает собравшихся вокруг него подумать о собственной смерти, постичь ее смысл и значение и жить мудро. Шепотом он произносит: "Что вы плачете обо мне, когда вам нужно думать о чуме и о смерти, которая рано или поздно настигнет всех вас. Все умолкают, проникнувшись смыслом его мягкого предостережения. Стихают рыдания, все молчат, не зная, что сказать. Марк улыбается и слабо машет рукой, разрешая им удалиться. На прощание он говорит: "Если вы сейчас отпустите меня с миром, я попрощаюсь с вами и уйду из жизни раньше вас". Когда новости о его тяжелом состоянии облетают лагерь, Солдаты не скрывают своего горя, потому что они любят его гораздо больше, чем его сына Комода. Проснувшись рано утром следующего дня, Марк чувствует себя крайне слабым и изможденным. Жар усилился, понимая, что это его последние часы жизни, он подзывает к себе Комода. Войны против германских и сарматских племен, которые Марк ведет уже целое десятилетие, подходили к концу. Он настаивает, чтобы его сын взял на себя командование армией и добился удовлетворительного исхода, заставив врагов сдаться, а затем позаботился о том, чтобы стороны вступили в переговоры о мире. Марк предупреждает своего сына, что если тот покинет фронт, Сенат может рассмотреть это как предательство, ведь в эти долгие войны вложено столько средств, столько людей полегло на полях сражений. Однако в отличие от своего мужественного отца, Комод вне себя от того, что может умереть, Комода не вдохновляет доблесть отца. Он видит его чахнущее тело и скорее чувствует страх и отвращение. Наследник жалуется на то, что, оставшись в лагере, рискует сам заразиться чумой, и больше всего он желает вернуться в Рим, где ему ничто не угрожает. Марк убеждает его, что очень скоро, став единоличным правителем, он сможет поступать, как захочет. Но сейчас отец наказывает ему подождать еще несколько дней. Чуть позже, осознавая, что конец уже близок, Марк приказывает солдатам взять Комода под свою защиту, чтобы того не обвинили в убийстве отца. Он все же надеется, что его военачальники отговорят Комода от безрассудного намерения покинуть северную границу. Марк писал, что нет на свете такого счастливца, чьей смерти не пожелал хотя бы один человек из окружающих его смертная ложа. Как император, он лично мог бы назвать сотни людей, которые не разделяли его ценности и только порадовались бы его кончине. Они не разделяют его любви к мудрости и добродетели и насмехаются над его убежденностью в том, что высшей целью для империи должна быть свобода ее граждан. Тем не менее, философия научила его быть благодарным за жизнь и не испытывать страха перед лицом смерти, подобно тому, как созревшие оливки благодарны дереву за то, что оно дало им жизнь, а земле за то, что приняла его семя. Для стойка смерть всего лишь естественный переход в другую форму существования, возвращающий тело к первоисточнику. Поэтому, когда Марка провожали в последний путь, его друзья, произнося надгробную речь, говорили, что он не умер, а отправляется к богам. и назад в природу, наверное, потому, что эти слова перекликаются с учениями стоиков, которыми так дорожил Марк. Они нас учат не говорить о чем то как умершим или утраченным, а считать, что все возвращается назад, в природу. К сожалению, Комот окружил себя льстецами и подхалимами, которые постоянно упрашивали его вернуться домой, где его ждали роскошь и комфорт. Довольно хлебать эту студеную грязную жижу, господин Цезарь. Не лучше ли нам вернуться в Рим, где мы можем насладиться чистейшей водой, холодной и горячей? И только Помпиян, старейший из его советников, открыто сказал ему, что покидать поле боя сейчас, когда война не закончена, будет бесчестно и опасно. Как и Марк, Помпиян считал, что враг расценит этот шаг как трусливый побег и обретет уверенность для будущих завоеваний. Если их стратегия окажется неудачной, сенат признает и Марка, и Помпиана несостоятельными военачальниками. Коммот колеблется и вроде поддается убеждению, но вскоре понимает, что соблазн вернуться в Рим слишком велик. Он выдумывает причину, по которой его возвращение в Рим было бы необходимо на случай, если в его отсутствие появятся враги и совершат государственный переворот. После смерти Марка Коммот поспешно заключает перемирие, заплатив огромную дань вождям германских и сарматских племён. Побег из военного лагеря одним махом подрывает веру в него солдат, которые были преданы его отцу. Поэтому он ищет поддержки у простого народа в Риме и пытается завоевать его доверие, не скупясь на расходы, при этом ведет себя скорее как важная особа, нежели как мудрый и милосердный правитель. По наблюдениям стойков, люди, отчаянно пытающиеся избежать смерти, в итоге бросаются в ее объятия, что было особенно справедливо для Комада. Его отец дожил до 58 лет, невзирая на свой слабый организм и постоянные болезни, а также тяжелые жизненные условия, в которых он находился, командуя северными легионами. В отличие от него, Комад обречен впадать в паранойю и ярость. ставшие причиной неоднократных покушений на его жизнь. В конечном счете, одна из попыток увенчается успехом. Его враги в Риме убьют Коммода, когда ему будет всего 31 год. Как говаривал Марк: "Будь у тебя сотня телохранителей, они не защитят правителя, который не милостив к своим подданным". Преемник императора важный элемент в судьбе империи. Однако стойки учили, что поступки людей не в нашей власти, и что даже у самых мудрых учителей, вроде Сократа, бывают непутевые дети и ученики. Когда Стильпона, философа из Мегарской школы, одного из предшественников стоицизма, ругали за дурную репутацию дочери, он заявил, что ни поступки его дочери не бросают тень на него, ни его собственные не делают чести ей. Как впоследствии оказалось, истинным наследием Марка будет не комод, а его характер и философия, вдохновляющие все последующие поколения. Подобно всем стоикам, Марк был твердо убежден в том, что добродетель сама по себе может быть благом. Он также верил, что жизненные перипетии не всегда в нашей власти, тем более мы не можем знать, что будет после смерти. Тем не менее, согласно учению стоиков, мудрый человек обладает естественной способностью писать книги, призванные помочь другим людям. Однажды во время своей первой военной кампании на северной границе, Марк, оставивший своих любимых друзей-стоиков и учителей в Риме, начал записывать личные размышления о философии в формате кратких заметок и афоризмов. Это случилось вскоре после смерти его главного наставника-стоика Юния Рустика. Скорее всего, его потребность писать была вызвана необходимостью хоть как-то справиться с этим неожиданным ударом судьбы и вести воображаемые беседы с самим собой, как когда-то с Рустиком. Сегодня эти записки известны как размышления. До сих пор остается загадкой, как смог выжить этот текст. Возможно, он попал в руки Комаду, если только Марк не завещал его кому-то другому. А может, текст был передан перед смертью одному из его придворных? Разочарованный беспутным характером сына, умирающий император тешил себя мыслью, что один из его верных друзей будет хранить размышления его истинный дар будущим поколениям. Сразу после отъезда Комода Марк подозвал к себе молодого офицера из ночного патруля и сиплым голосом что-то шептал ему на ухо. После этого он с трудом натягивает простыню на голову и проваливается в сон. В эту седьмую ночь болезни он тихо отходил в мир иной. Утром врачи объявили о смерти императора. Эта новость быстро облетела лагерь и тот погрузился в глубокую печаль и сумятицу. Солдаты и простые люди заполонили улицы, проливая слезы по ушедшему императору. Согласно римскому историку Геродиану, который приходился к Омоду современником, империя была охвачена всеобщим плачем. Когда распространилась новость о кончине Марка, оплакивая свою утрату, они называли его царем отцом благородным императором, храбрым военачальником и мудрым умеренным правителем. И по мнению Геродиана, все это было правдой. Из-за нарастающих волнений стражники занервничали и обратились к трибуну народа с вопросом: "Что он написал?" Офицер открыл было рот, чтобы ответить, но передумал. Он нахмурился, пытаясь разобрать послание императора. Идите навстречу восходящему солнцу, поскольку я переживаю закат. Сказание о стоицизме. Марк Аврелий был последним известным стоиком античного мира. Однако история стоицизма началась с кораблекрушения почти за 500 лет до его смерти. Как-то молодой богатый финикийский купец с острова Кипр по имени Зенон Китийский переправлялся с грузом пурпура через Средиземное море. Чтобы извлечь всего несколько граммов этого бесценного товара, называемого также имперской или царской окраской, поскольку он использовался для окраски мантий императоров и царей, требовались тысячи ферментированных моллюсков, которых требовалось рассечь рукой, что было отнюдь не лёгким делом. Корабль попал в сильный шторм. Зенон чудом спасся. Его выбросило на берег у греческого порта Пирей. С отчаянием наблюдал он с берега, как его бесценный груз тонет среди волн, растворяясь в океанских водах, откуда был с таким трудом извлечен. По одной версии, Зенон потерял все в этом корабле крушении. Морально раздавленный, он с трудом добрался до Афин и начал жить там, прося милостыню. Одинокий иммигрант без гроша в кармане в чужестранном городе. В поисках руководства к жизни он плетется к Дельфийскому оракулу, где бог Аполлон якобы сообщает ему через свою жрицу, что Зенон должен добывать краску не из моллюсков, а из усопших людей. Этот загадочный совет совершенно ошеломляет Зенона. Растерянный и озадаченный, он идет назад в Афины и натыкается на гору книг у книжной лавки Когда-то он и начинает читать то, что по чистой случайности оказывается сборником историй о Сократе, написанных Ксенофонтом, одним из его самых выдающихся учеников. Идеи Сократа потрясли Зинона до глубины души и полностью преобразили его жизнь. Греческая знать традиционно считала, что добродетель связана с благородным происхождением. Сократ напротив верил, что такие классические добродетели, как справедливость, мужество и умеренность, являются формами нравственной мудрости, которую может постичь любой человек. В своих напутствиях к Синофонту он говорит о важности самодисциплины для воспитания духа и обретения мудрости. После казни Сократа Ксенофонт правдиво записал многочисленные воспоминания о своих беседах с учителем о философии. Вполне возможно, что именно в этот момент Зенон внезапно осознал, что имел в виду Оракул. Он должен принять цвет мудрости мертвых людей, впитывая в себя их учения о мудрецах из прошлых поколений, вроде тех философских доктрин, которые он читал в тот момент в воспоминаниях о Сократе. Зенон выронил книгу, вскочил на ноги и взволнованно воскликнул, обращаясь к книготорговцу: "Где сегодня можно найти такого мудреца?" По счастливому стечению обстоятельств мимо проходил знаменитый философ-киник по имени Кратит фиванский, и книга торговец указал на него. Следуй за тем человеком. Разумеется, Зенон стал последователем Кратита и погрузился в изучение философии киников, основоположником которой был Диоген Синопский. Можно сказать, что стоицизм произошел от кинизма, и обе философские традиции тесно переплетались друг с другом ко времени правления Марка Аврелия. Говоря о кинизме, сейчас мы говорим цинизм и пишем это слово со строчной буквы, мы подразумеваем некий негатив и недоверие, но это явление имеет крайне слабую связь с идеями кинизма. Эта школа античной философии главное внимание уделяет формированию добродетели и стойкости характера путем неустанных тренировок, в самоотречении и перенесении трудностей. Это аскетический образ жизни, ставивший во главу угла самодисциплину Последователи Зенона позже назовут его кратким путем к добродетели. И все же философия киников не дала Зенону ответов на все вопросы. В ее доктринах явно не хватало упражнений для развития ума. Поэтому он продолжил свое образование в академической и Мегарской школах философии, основанных Платоном и Евклидом из Мегары, которые были самыми известными учениками Сократа. Все эти школы специализировались на разных аспектах философии. Киники на добродетели и самодисциплине, мегарейцы на логике, а академики на метафизических теориях о восприятии вещей в соответствии с их природой. По всей видимости, Зенон пытался объединить в одно учение лучшие аспекты различных афинских философских традиций. Однако трактовка понятия философ в корне отличалась у кинической и академической школ. Киники насмехались над претензиозным и оторванным от жизни содержанием учебной программы Академии Платона. Академики в свою очередь считали доктрины киников примитивными и чересчур радикальными. Известно, что Платон называл Диогена обезумевшим Сократом. Свою же позицию Зенон выражал как компромисс между этими учениями. Его последователи считали очень полезным изучение философской теории или таких дисциплин как логика и космология, поскольку это делало их более добродетельными и улучшало характер. Однако, если подходить к их изучению слишком педантично или чересчур академично, это уведет нас от истинного пути к добродетели. Марк перенял такое отношение к учению у своих учителей стоиков. Он постоянно внушал себе не отвлекаться от сути, читая слишком много книг, чтобы не убивать драгоценное время на малозначительные вопросы логики и метафизики. Он старался сосредоточить все свое внимание на практической цели мудрожития. Около двух десятилетий Зенон изучал философию в Афинах, а затем обосновал собственную школу в публичном здании с видом на агору, также называемую Стоа Пойкил или раскрашенный портик, где он часами ходил взад и вперед, рассуждая на философские темы. Собиравшиеся там ученики изначально называли себя зеноницами, а впоследствии стоиками от слова стоа или портик. Есть предположение, что название стоик намекает на практический, приземленный характер этого философского направления. Оно возникло на улицах Афин, у всех на виду, рядом с рыночной площадью, где Сократ проводил время в рассуждениях о мудрости и добродетели. В отличие от других философских школ, основатели стоицизма не пытались казаться крайне мудрыми. Наверное, эту идею они хотели донести, когда стали называться не зенонийцами, а стоиками. Отношение Зенона к ученикам было очень похоже на то, что позднее описывал Сенека, который не позиционировал себя врачом рочём экспертом, а скорее играл роль пациента, объясняющего ход своего лечения соседям по больничной палате. Такой подход сильно контрастировал с конкурирующими учениями, например, эпикуреизмом, названным по имени его основателя Эпикура, который как раз утверждал, что является истинным мудрецом. Ученикам философа надлежало заучивать наизусть его высказывания, праздновать его дни рождения и молиться на него. Зенон говорил своим ученикам, что его предназначение ставить мудрость выше богатства и репутации. Он также любил говорить: Моё самое прибыльное путешествие началось в тот день, когда я потерпел кораблекрушение и потерял всё своё состояние. И в наши дни нередко случаи, когда люди делают парадоксальное открытие, что потеря работы может оказаться лучшим событием их жизни. Зенон разделял доктрину киников о том, что богатство и прочие внешние ценности не имеют никакого значения, и что истинной целью в жизни является добродетель. Проще говоря, по мнению киников, наш характер наиболее значимая вещь в жизни, и мудрость заключается в том, чтобы не придавать ценности остальным вещам. По их мнению, для того, чтобы выработать такое отношение, требуется пожизненная тренировка психологических и нравственных сил через преодоление трудностей и отказ от некоторых желаний. Однако другие философы возражали стойкам в части таких внешних ценностей, как здоровье, богатство и репутация, считая, что они тоже необходимы для благополучной жизни, не исключая при этом добродетели. Проблема заключается в том, что эти внешние ценности отчасти находятся в руках судьбы, по воле которой для многих людей благополучная жизнь недостижима. Сократ, например, по афинским стандартам, считался уродливым, жил в относительной нищете, И умер преследуемый могущественными врагами. Интересно, была бы его жизнь лучше, если бы он был красивым, богатым и всеми восхваляемым. Но ведь его величие состоит именно в мудрости и силе характера, которые помогали ему преодолевать эти препятствия в жизни. Новизна подхода Зенона заключалась в том, что он оспаривал утверждение о том, что внешние блага тоже имеют ценность, просто абсолютно иного рода, чем добродетель. Он считал, что разница в их значимости не такая уж абсолютная. Для стойков добродетель единственная истинная ценность. Киники тоже разделяли эту точку зрения, но они также считали естественным предпочитать здоровье болезни, богатство нищете, друзей врагам и так далее, в пределах разумного, конечно. Внешние блага, например, богатство дают больше возможностей, но сами по себе они просто не имеют такой ценности, которая может определить достойную жизнь. Зенон вначале был глубоко вдохновлен учением киников. И все же он хотел уравновесить и расширить его доктрины, объединив их с элементами других школ афинской философии. Опираясь на широкий спектр знаний, он решил, что логика и метафизика также могут внести свой вклад в развитие нравственных качеств. В связи с этим Зенон разработал программу обучения стоицизму, разделенную на три обширные темы: этику, логику и физику. которые включали в себя метафизику и теологию. В программу, основанной им стоической школы, которая возглавлялась несколькими скалархами, главами философской школы, входил ряд типичных основных доктрин, но воспитанникам также предлагалось учиться мыслить самостоятельно. После смерти Зенона Клеанф, его ученик, а прежде боксер и ночной садовник, этим он зарабатывал себе на жизнь, стал главой стоической школы. Его последователем был Хрисип, Один из самых прославленных интеллектуалов античного мира. Эти трое философов разработали исходные доктрины стоической школы. Учения Зенона и Клеанфа были простыми, практическими и лаконичными. Верный своим киническим корням, Зенон главную цель видел в совершенствовании характера своих молодых учеников, избегая при этом мудреных и длительных академических споров. Если кто-то жаловался, что его философские аргументы были слишком односложными, Зенон соглашался и отвечал, что будь его воля, он и слоги сократил бы. В отличие от него, Хрисип был продуктивным писателем и развил множество философских аргументов. Известно, что он написал свыше семи сотен книг. К моменту начала его творческой деятельности появилась необходимость защищать стоицизм от критики со стороны других философских школ. особенно появившихся тогда академиков-скептиков, и это требовало формулирования более веских и зрелых аргументов. С другой стороны, Клеанф, наставник Хрисипа, не был человеком выдающегося интеллекта. Согласно легенде, Хрисип часто говорил, что лучше бы Клеанф не растекался мыслью по древу, а сразу переходил к сути стоической школы. Ее основным положением, чтобы Хрисип мог лучше подготовить аргументы в свою защиту. Сегодня многие студенты-стоики исповедуют такой подход. Их привлекает мировоззрение стоиков, но они предпочитают модифицировать его, расширив аргументацию на основе современной науки и философии. Стоицизм никогда не имел ничего общего со схоластическими рассуждениями. Хрисип во многом не разделял точку зрения Зенона и Клеанфа, то есть те положения, на которых зиждёлся стоицизм. Согласно одному источнику, просуществовав пару веков, первоначальная стоическая школа распалась на три разных направления. Почему так случилось, однозначного ответа никто дать не может. К счастью, к тому времени в Римской республике начали постигать древнегреческую философию и ощущать особую связь со стоицизмом. Известный римский полководец Сципион Африканский младший, взявший Карфаген, попал в ученики к последнему скаларху стоической школы в Афинах. понятию радосскому. Во втором веке нашей эры в Риме Сципион собрал вокруг себя группу интеллектуалов, известную как круг Сципиона, в который входил его близкий друг Лелий Мудрый и ещё один влиятельный римский стоик. Одним из важнейших людей, который донес до нас суть стоицизма, был знаменитый римский государственный деятель, оратор Цицерон. Несмотря на то, что он был последователем академии Платона, Цицерон обладал глубоким знанием философии стоиков и очень много писал на эту тему. С другой стороны, его друг и политический соперник Катон, утилистический будучи образцовым стойком, как охарактеризовал его Цицерон, не оставил после себя никаких трудов по философии. После своей смерти, при оказании сопротивления тирану Юлию Цезарю во время гражданской войны, Катон прославился как герой и стал вдохновителем последующих поколений стоиков. После убийства Цезаря его внучатый племянник Октавиан стал Августом, основателем Римской империи. Наставником Августа был известный стоик Арий Дидим, первый римский император, связанный с философией. Эту традицию подхватили все последующие императоры, в особенности Марк Аврелий. Спустя несколько поколений после правления Августа учителем риторики для молодого императора Нерона назначают философа-стоика Сенеку. который позднее становится его политическим советником и пишет для него речи. Эта должность явно подорвала моральные ценности Синаки, основанные на стоицизме, поскольку Нерон постепенно деградировал и в конечном счете превратился в жестокого деспота. В то же время политическая фракция, именуемая стоической оппозицией, возглавляемая Траси, пыталась занять твердую позицию против Нерона и последующих императоров, которых они считали тиранами. Позднее Марк упомянет о своем восхищении Катоном, Траси и их сторонниками, что стало одной из загадок истории, поскольку стоики были известны тем, что выступали против императорской власти или по меньшей мере критиковали ее. Император Нерон напротив не терпел от философов расхождения во взглядах и казнил обоих, Траси и Сенеку. Однако у секретаря Нерона был раб по имени Эпиктет, который после обретения свободы стал, наверное, самым известным учителем философии в римской истории. Сам Эпиктет ничего не писал, но его дискуссии с учениками были записаны одним из них, Арианом, и вошли в его несколько книг Беседы, а также краткий сборник афоризмов Руководство, резюмирующий практический аспект его учений. Вполне вероятно, что на в которых Марк знал лично, оказал влияние Эпиктет, Некоторые из них могли посещать его лекции. В самом деле, известно, что Марку передавал копии выдержек из этих лекций главный учитель стоек Юний Рустик. Поэтому никого не должен удивлять тот факт, что Эпиктет стал самым цитируемым автором в размышлениях. Возможно, Марк считал себя приверженцем версии стоицизма Эпиктета, хотя они никогда не встречались лично. Спустя почти пять веков после Зенона, торговца пурпуром, основавшим стоическую школу, Марк Аврелий продолжал рассуждать о деяниях обладателей вещей этого цвета. Сам себе он наказывает не поддаваться соблазнам, которые дает власть, чтобы не испортить свой характер и не превратиться в очередного Цезаря. Его цель остаться верным своим философским принципам. В его жизни было два случая, которые напомнили ему о том, что его пурпурная имперская мантия Всего лишь кусок овечьей шерсти, окрашенный скользким моллюском. Он предпочитал окрасить свой ум мудростью философских принципов, переданных ему учителями-стоиками, и в первую очередь считал себя стоиком, и только потом императором. Каковы же на самом деле убеждения стоиков? Стойки были плодотворными писателями, но до наших дней дошел лишь один процент их творений. Тексты, которые мы читаем сегодня и которые оказали наибольшее влияние на человечество, вышли из-под пера трех известных римских стоиков имперской эпохи: различные письма и сочинения Сенеки, беседы и руководство Эпиктета и, конечно, размышления Марка Аврелия. До наших дней также дошли более ранние труды римлян по стоицизму: творение Цицерона, книга, состоящая из выдержек трактатов ранних древнегреческих стоиков, и множество разных коротких текстов. Это не полный список, но и он дает нам достоверное представление о главных философских доктринах. Школы эллинистической философии, основанные после смерти Сократа, часто расходились в определении цели жизни. Для стойков эта цель определялась как жизнь в согласии с природой, что нам преподносится как синоним мудрой и добродетельной жизни. Стоики утверждали, что человек является первым и главным мыслящим существом, способным пользоваться разумом. И хотя у нас с животными много общих инстинктов, только способность к рациональному мышлению делает нас людьми. Разум руководит нашими решениями, стойки называли его руководящим началом. Он позволяет нам оценивать наши мысли, чувства, порывы и решать, являются они хорошими или плохими, полезными или вредными. Поэтому у нас есть врожденная способность защищать наш интеллект и использовать его надлежащим образом. Если мы рассуждаем о жизни здраво и живем в согласии с разумом, мы демонстрируем добродетель, называемую мудростью. Жить в согласии с природой отчасти означает реализацию нашего природного потенциала в стремлении к мудрости, а также наше процветание как человеческих существ. Поэтому стоики буквально понимали слово философия как любовь к мудрости. Они любили мудрость или лучше сказать, ставили добродетель превыше всего. Слово добродетель звучит немного помпезно. По-гречески «арит». Один из предложенных переводов этого слова совершенство характера. То есть, если что-то делать хорошо, непременно добьешься мастерства. Человек добивается совершенства, когда ясно и разумно рассуждает о своей жизни, что равноценно понятию «мудрожитие». Стоики позаимствовали у Сократа четыре ключевые добродетели: мудрость, справедливость, мужество и умеренность. Три последние ценности характеризуются как применение мудрости в разных сферах жизни. Справедливость это мудрость, применяемая в социальной сфере, то есть в наших отношениях с другими людьми. Проявление мужества и умеренности предполагает обуздание страхов и желаний, преодоление того, что стойки называли нездоровыми страстями, поскольку в противном случае они подорвут нашу способность жить в согласии с принципами мудрости и справедливости. Проявляемая во всех этих формах мудрость главным образом предполагает способность различать, что такое хорошо и что такое плохо, а ко всему остальному относиться с безразличием. Добродетель это хорошо, порог – это плохо. Все остальное не имеет значения. В самом деле, как мы убедились, учение стоиков перекликается с учением киников в бескомпромиссной позиции о том, что добродетель является единственной истинной ценностью. Однако Зенон проводил границу и между вещами, которые определяются как безразличные. Его градация такова: предпочитаемые, нежелательные и абсолютно безразличные. Грубо говоря, внешние блага, конечно, имеют некоторую ценность, но они не настолько важны, чтобы из-за них сильно расстраиваться. Это ценность иного порядка. Объясняя эту позицию стоики говорили: если на одну чашу весов положить добродетель, То сколько бы мы ни нагружали другую золотом или прочими малозначительными вещами, добродетель все равно перевесит. Тем не менее, некоторые внешние блага попадают в категорию предпочитаемых другим, в связи с этим мудрость заключается в нашей способности определять ценность каждой вещи. Жизнь предпочтительнее смерти, богатство нищеты, здоровье болезни, друзья врагов и так далее. Как ранее говорил Сократ, подобные внешние блага хороши только тогда, когда используются с умом. Однако вещи, которые можно использовать как во благо, так и во зло, не могут считаться ценностями сами по себе, поэтому их следует отнести к категории безразличных или нейтральных. Стойки сказали бы, что такие понятия, как здоровье, богатство и репутация, скорее являются благами или возможностями, чем ценностями. Так социальные и физические блага в руках дураков Скорее принесут вред им самим и окружающим. Возьмем, к примеру людей, которые выигрывают в лотерею. Те, кто тут же проматывает внезапно свалившееся богатство, зачастую скатываются в большую нищету, чем они могли себе представить. При плохом обращении такие внешние блага, как богатство, причиняют больше вреда, чем пользы. Стоики пошли еще дальше. Мудрый и хороший человек может процветать только тогда, когда столкнется с болезнью, нищетой и врагами. Гластое, кафи, истинная цель в жизни заключается не в приобретении как можно большего количества внешних благ, а в мудром принятии того, что посылает им судьба, будь то болезнь или здоровье, богатство или нищета, друзья или враги. Стоик-мудрец или мудрый человек не нуждаются ни в чем, но всем пользуются с умом. Дурак же не ведет числа своим нуждам, но все, что он имеет, ему приносит только вред. Что важнее всего, ни в коем случае не следует стремиться к этим предпочитаемым благам в ущерб добродетели. Например, мудрость может подсказать нам, что богатство в целом предпочтительнее долгов. Но придавать деньгам больше ценности, чем справедливости, считается пороком. Для объяснения, почему мудрость и добродетель ценятся превыше всего, стойки сравнивали разум, наше руководящее начало, с царем, который определенным образом относится к своим придворным. Каждый придворный занимает свое место в иерархии, и только царь наделен исключительной важностью, поскольку он единственный, кто отводит каждому придворному свое место в иерархии. Царь это метафора, которую употребляют стойки для обозначения разума, нашего руководящего начала, гигемоникон. Человеку свойственно желать чего-то, например, еды или секса. Разум позволяет нам остановиться и подумать, будет ли нам полезно то, что мы желаем. мудрость сама по себе уникальная ценность, позволяющая судить о ценности внешних благ. Это источник всех прочих ценностей. Стоики считают, что нет никакой пользы от того, если человек завоюет весь мир, но при этом потеряет мудрость и добродетель. Они также полагали, что человек не только мыслящее существо, способное руководствоваться разумом, но и существо социальное. Их исходное положение заключалось в том, что в нормальных условиях мы, как правило, испытываем естественную привязанность к нашим детям. Если бы это было не так, наши потомки вряд ли выжили бы и передали наши гены своим детям. Эта естественная привязанность также имеет свойство распространяться на других близких людей: супругов, родителей, братьев сестер, а также друзей. Стоики считали, что по мере обретения мудрости наша самоидентификация все больше зависит от развития нашей способности мыслить рационально. Вместе с тем мы также начинаем отождествлять себя с теми, кто по нашему мнению способен мыслить так же. Иными словами, мудрый человек распространяет свои моральные соображения на всех рационально мыслящих созданий и в каком-то смысле считает их братьями и сестрами. Вот почему стойки описывали свой идеал как космополитизм или способность быть гражданином вселенной. Определение, приписываемое как Сократу, так и кинеку Диогену, Этика стоиков предполагает культивирование этой естественной привязанности к другим людям в согласии с такими добродетелями, как справедливость и доброта. Этот социальный параметр стойков сегодня зачастую недооценивается, но в размышлениях Марка Аврелия он является одной из центральных тем. Практически на каждой странице Марк затрагивает такие темы, как справедливость и доброта, естественная привязанность, мужское братство и нравственный космополитизм. Стоиков также ошибочно считали неэмоциональными. Сами античные стойки постоянно отрицали это, объясняя, что быть железным человеком или иметь каменное сердце не их идеал. На самом деле они различали три вида эмоций: хорошие, плохие и безразличные. Стоики выделяют множество видов добрых страстей. юпатией. Этот термин охватывает как желания, так и наши эмоции, которые они классифицируют в обширные группы. Первое Глубокое чувство радости и душевного спокойствия, возникающее в результате следования принципам мудрожития и добродетели. Второе здоровая реакция отвращения к пороку, проявляющаяся в угрызениях совести, желании сохранить свою честь и достоинство, а также в нравственной целостности. Третье желание оказывать помощь как себе, так и другим, проявляя дружеское участие, доброту и руководствуясь благими намерениями. Кроме того, они считали, что человеку свойственны такие иррациональные желания и эмоции, как страх, гнев, страстная тяга к чему-то, а также определенные формы удовольствия, которые нам не полезны. Стоики были уверены в том, что не следует подавлять нездоровые эмоции. По их мнению, такие эмоции следует заменить на здоровые. Однако эти здоровые эмоции не всегда нам подвластны, и мы не можем испытывать их постоянно. В связи с этим не следует их путать с истинной целью жизни добродетелью. Для стоиков это вроде дополнительного бонуса. Они также объясняли, что свои первые реакции или спонтанные чувства мы должны рассматривать как естественные и безразличные. Сюда относятся испуг, раздражение, покраснение или побледнение, напряжение, дрожь, потение или заикание. Это наши естественные рефлекторные реакции, но они могут вылиться в серьезные страсти. Эти примитивные сигналы-предшественники эмоций есть и у животных, поэтому стойки относятся к ним с безразличием, как ни к хорошим, и ни к плохим. Например, Сенека заметил один парадокс: прежде чем обрести такие добродетели, как мужество и умеренность, человек должен преодолеть хотя бы тень страха и желания. Потому что даже мудрый стоик может дрогнуть перед лицом опасности. Значение имеет то, что он делает потом. Он демонстрирует мужество и самоконтроль, принимая эти чувства, возвышаясь над ними и утверждая свою способность мыслить рационально. Он не поддаётся очарованию пения сирен и не боится внезапной боли. Порой боль делает нас сильнее, а удовольствия развращают. Значение имеет то, какие уроки мы извлекаем из нашего опыта. Это и называется мудростью. Мудрый человек терпит боль и дискомфорт, например, во время хирургической операции или при сильных физических нагрузках, только при условии, что это полезно для его здоровья и что еще важнее для его характера. Таким же образом он легко отказывается от таких удовольствий, как вредная пища, употребление наркотиков, алкоголя или склонность к долгому сну. Если они вредят его организму или характеру. В итоге все опять сводится к тренировке рационального мышления и цели жить мудро. Люди нередко путают стоицизм за главной буквы «С» и стоицизм со строчной буквы «С». То, что мы называем стоицизмом с маленькой буквы, представляет собой лишь черты характера. Это нравственная твердость или способность терпеть боль и лишения, не жалуясь. Стоицизм с большой буквы Это целая школа древнегреческой философии. Эмоциональная выдержка или стойкость всего лишь малая часть этой философии, поскольку стоицизм с маленькой буквы не учитывает главный социальный параметр стоицизма с заглавной буквы добродетель, предполагающую наличие чувства справедливости и доброты к окружающим. Кроме того, когда люди рассуждают о стоицизме и твердости духа, они часто имеют в виду подавление своих чувств, а это считается вредным для здоровья. Поэтому необходимо четко уяснить, что это не имеет никакого отношения к тому, что рекомендовал Марк Аврелий и другие стойки. Напротив, стоическая философия учит нас преобразовывать нездоровые эмоции в здоровые. Этого удается достичь посредством разума. Он же помогает нам принять вызов, когда наши ценности и основанные на них убеждения ставятся под сомнение. Примерно то же самое происходит при проведении рационально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ) и когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). В следующих главах вы узнаете о различных способах применения философии стоицизма в жизни, которые помогают справиться с разного рода психологическими проблемами, в том числе преодолеть боль, беспокойство, гнев и утрату. Сказание о жизни Марка Аврелия показывает нам философию с человеческим лицом и предлагает практические примеры стратегии и техник стоиков. Оно начинается с его ранних лет жизни и образования, поскольку сразу переходит к сути вопроса, знакомя слушателя с терминологией стоиков.